Глава 3. Царь Козявок, директор Букашек, великий начальник всех таракашек. Выгоднее всего вести войну так, чтобы они не знали. Тебя убивают, а ты не защищаешься, считая, что и войны никакой нет. Фаза ноль. План составился быстро. К гарпиям отправляться не раньше 9 е в вечера, стажар заверил, что раньше они не вылетают, в выхина от их воплей можно окончательно оглохнуть. Здесь гарпии еще скромничали, у себя же дома так орут, что только магия третьего уровня спасает соседей от психического расстройства. Из-за магии соседи ходят заторможенные, раз по десять задают друг другу какой-нибудь вопрос, раз по десять на него подробно отвечают, а потом расходятся задумчивые и говорят друг о друге гадости. «Значится так, лейкоцит о г н е д ы ш а щ е й сказал Бермята. «Летим на ровере, ровер спрячем где-нибудь недалеко от их дома, но так, чтобы он не бросался в глаза». «Отлично». «С собой возьмем Тибальда и Любору, захватим по пути», – добавила Анастасия. «А их зачем?» «Они, как Магзели, придадут нашим действиям официальности. Кроме того, Тибальд – отличный эксперт. Пусть проверит защитный купол. Возможно, наш ночной гость наследил и есть в базе». «В какой базе?» – спросила Ева. В базе магии, разумеется. У каждого магия имеет неповторимый оттенок. Она как отпечатки пальцев. Просветит её т и б а л ь т в свой приборчик и сразу по десятку разных параметров видно, кто её применил. Особенно, если прежде маг уже где-то засветился. Любора же в бою стоит трёх атлантов. Ева. Ау, дорогое дитя. «У тебя есть несколько свободных часов. Иди учи драконов. Хочешь, чтобы весь вечер за тобой гонялся молоток совести?» В школу Ева не ходила с сентября. От школы Анастасия освободила ее очень решительно. Достала магическую справку, которая сама себя продлевала каждые две недели. Однако легче Еве не стало». Освободив ее от школы, н а с т а с ь я не освободила ее от необходимости образования. Выдала ей кучу магических книг с кошмарным характером. Одну из них, например, нужно было подкармливать кусочками мяса, другую – мухами. Третья пыталась подкормиться тобой, если ты плохо запоминал урок. Вопросы же книга задавала коварные. «Что было написано у меня на предыдущей странице на третьей строке сверху?» «Бред!» – дерзко отвечала Ева и бежала спасаться к стажару. Книга, хлопая страницами, гналась за ней. «Не так!» – сказал стажар. «Не надо говорить «бред», ты ее обижаешь. Ты отвечай «нечто гениальное». Вот увидишь, такой ответ всегда прокатит». Самым любимым у Евы был справочник, практикующего ветмага. На первый взгляд казалось, что в нём не больше ста страниц, но уже через пять минут ты обнаруживал, что 100 страниц легко исправить на десять тысяч. Одних драконов в справочнике перечислялось не менее т р ё х видов. Выглядели они по-разному. Некоторые как шар, некоторые как крылатая веревка. И каждого предлагалось лечить по-своему, учитывая его базовую стихию. Базовых стихий было четыре – земля, огонь, вода, воздух. Отдельно вычленялись газ, плазма, звук, молния, свет. И у каждого дракона была своя форма атаки. Условно говоря, водный дракон мог дышать раскалённым паром, а мог и огнём, в зависимости от того, переселились ли его предки с суши или всегда жили в воде. И таких тонкостей было множество. У Евы глаза на лоб лезли. В плазму, например, переходят разозлённые огненные элементали. Выходит, плазма – это огонь, Но огонь – это реакция окисления. А может водяной элементаль, например, потерять электрон и ионизироваться? Джины же вроде могут. Стоп, но тогда это будет другая плазма. Не такая, как у элементаля огня. Или не другая. Получается, плазма везде разная? «Мама, спаси меня от знаний». Я буду хорошей хозяйкой, буду печь блинчики. Может, знания для того и нужны, чтобы люди поняли, как это здорово просто стоять у плиты и печь блинчики. А с молотком совести была вот какая история. Еще с самого начала, вручая Еве книги, Анастасия предупредила. «Каждый день проверять у тебя уроки мне будет лень». Ты это скоро поймёшь и начнёшь халтурить. Поэтому, чтобы тебе было легче, вот». Она подбежала к шкафу кладовки, который вмещал целую вселенную предметов, и принялась в нём рыться. Наружу вылетали отдельные вещи, в то время как голос Настасьи рассуждал в глубине шкафа. «Я, как наш домовой, не люблю ничего выбрасывать. Это во мне от бабушки». У неё одних пуговиц было около 4.000, и кроме того, странная банка с надписью "крылышки мух", которых я когда-то видела. У меня от этого перемыкало мозг. Ага, нашла. Настасья вынырнула из шкафа с деревянным молоточком, к которому была прикреплена синяя гармошка-пищалка. Когда молоточком почему-то ударяли, гармошка издавала звук «Что это?» – с тревогой спросила Ева. «Голос совести», – сказала а Настасья. «Мои родители-магоборы испортили мне им все детство». «Он же меня не убьет?» – спросила Ева, тревожась. Настасья задумалась. «Да нет», – ответила она не очень уверенно. «Но на твоем месте я бы не доводил его до крайности». Голос совести, он, видишь ли, очень настойчивый. А сейчас мы настроим его на т в о е сознание. И с этими словами Настасья не сильно тюкнула Еву полбу молоточком. «Пик!» – с предвкушением произнесла гармошка-пищалка. И для Евы началась новая, условно счастливая жизнь». Комната, которую отвели Еве, прежде принадлежала сестре Антона Чехова, Марии. Располагалась она рядом с гостиной. Кровать, письменный стол, диван, мольберт и кое-какие фотографии на стенах. И больше практически ничего. Как-то около часа, безуспешно проискав расческу, Ева убедилась, что раньше люди жили скромно. Любой человек мог п е е р ч и сколько л и т ь с на его полке стоит книг, сколько у него перьевых ручек, тетради и карандашей, и даже насколько сильно каждый карандаш исписан. Любое платье многократно перешивалось, любая вещь латалась до бесконечности и никогда не выбрасывалась. Когда же приходила в такую негодность, что и латки некуда было поставить, из нее делали лоскутное одеяло. Даже у Екатерины Второй было меньше личных вещей, чем у любой современной девушки. Конечно, некоторые предметы царицы могли стоить дорого, например, шкатулку, могли украшать бриллианты, но самих предметов было мало. Царица помнила каждый свой веер и переживала за каждое разбитое блюдце. И э т о царица? Что же тут говорить о бедной курсистке? Ева открыла книгу и принялась за драконов. Помогая ей, рядом летал молоточек и голосом совести говорил «пик-пик». «Выражайся цензурно», – напутствовала Ева. Пришел стажар и улегся прямо на полу. Он был невесел и грыз ногти. Ева видела, что его что-то тревожит, но он, конечно, не скажет сразу. А может, и вообще не скажет. Скрытный тип. У тебя что-то не так? спросила она. У меня всё так, п а с м у р н о отозвался Филат. Ты не обо мне думай, а о драконах. Люблю трудящихся людей. Смотришь на них и сам как будто работаешь. Лучше как ты становишься благороднее. Ева отвлеклась от драконов и стала размышлять, чем в него запустить. Бросаться в Филата вещами было опасно. Вещи, которыми в него сгоряча швырнули, он никогда не возвращал. Оставлял их себе как трофей. И выброшенные вещи тоже не отдавал. Однажды Ева выбросила свою футболку, у которой на плече после стиралки появились две маленькие дырочки. Стажар, всячески поощряя это решение, позволил ей закинуть футболку в мусорный пакет, а потом... Хладнокровно выудил, отряхнул и забрал себе «А, не смей, это моё!» – закричал Ева Стажар отвёл в сторону её руку «Уже не твоё В тот момент, когда человек выбрасывает предмет Он от него отрекается Человек и предмет расторгают союз И больше, сколько Ева не ныла Он ей эту футболку не отдал Сам носил Но Ева всё-таки вышла из положения. Поймала летающий молоточек и запустила в стажара голосом совести. Пусть забирает, если хочет. Но на голос совести он не покусился. я с в и р е п о но мимо. Чужая совесть бьёт не больно. Это своя грызёт и пинает», – прокомментировал он. «И правильно. Должен же кто-то тебя пинать». «Думаешь, должен?» А я вот временами сомневаюсь. Ты мог бы сомневаться где-нибудь снаружи? н е Там химеры бродят скучающие и путают меня с мышкой. Я объясняю, что я не мышка, а, на крайняк, ёжик, но они не понимают. Правда? – удивилась Ева. А меня Гризельда не трогает. Ну, так это ж ты... «Царь козявок, директор букашек, великий начальник всех таракашек!» Ева вспыхнула. «Не дразнись!» «Никто не виноват, что твой единственный друг в животном мире – бычий цепень. Только он может постичь твою великую душу!» Стажар захохотал. «Язычок у тебя, как у а к и п е т ы «А теперь скажи-ка, не н а д о е л о ли тебе магия?» Признайся, что она выносит мозг покруче алгебры. Вначале бедных деток учат, что делить на ноль нельзя, а кто будет делить, тому будет Бяков дневник. В институте их переучивают, что делить на ноль все-таки можно, но не имеет смысла, потому что получится бесконечность. Потом смысл все-таки обнаруживают и дают тому, кто его нашел, Нобелевскую премию. Причем... Не бедному двоечнику, который догадался делить на ноль самым первым, а лысому профессору, стащившему у него идею. Ну и где в мире, правда? Ева уткнулась в книгу. От бесконечных драконов в разрезе, со стрелочками, подписанными на латыни, голова у нее пухла, как шар, и вяло, взмахивая ушками, куда-то начинала улетать. Филат вскочил и выхватил у нее книгу. Отвлекись. Давай научу тебя кое-чему. Стажарская наука. Секрет любого ускорения в замедлении. Чтобы что-то увидеть, не надо бегать. Надо всматриваться. Выбери любую мелочь и всмотрись в нее. И увидишь, что предмет сам начнет тебе все рассказывать. Любой пень в лесу больше знает о мире, чем мы с тобой, потому что он неподвижен, а мы бегаем, как тараканы. Не понимаю. Этого нельзя понять. Это можно только почувствовать. Как стажар за три капа сделает то, на что м а к з е л ь потратит 100 магров? Стажар думает. м а к з е л ь с героическими воплями будет пробивать у танка лобовую броню, а стажар... Разберется, на что у механика-водителя аллергия и через ствол пушки направит в ноздрю танкисту кошачий волосок. Филат заставил е г о лечь животом на деревянный пол и смотреть на капли краски. «Ну, что они тебе рассказывают?» – спросил он. «Что ты глупый?» – отозвалась Ева. «Не верим. Скажи, сами такие». «Вы сами глупые», – охотно сообщил Ева к а п л я м Лежать на полу было чуть утешительнее, чем читать про драконов, если бы только молоточек вокруг не летал. «Только не надо впадать в уныние», – наставлял стажар. «Некоторые могут часами лежать щекой на столе и тоскливо созерцать пылинку. Это не созерцание, это просто человек хочет спать, но чувство ответственности ему мешает. А ты смотри и думай!» «Вот смотри, где-то два слоя краски, а где-то один. Ищи причину. А вот трещина между досками. Отчего там блестит? Может, туда лишь краска натекала? Красили не кистью, а валиком? А вот древесина стерта, словно тропинка. Здесь пролегал постоянный маршрут. Куда маршрут? Откуда?» К окну? От двери к столу? Может, мебель стояла как-то иначе? Откуда я знаю?» – огрызнулась Ева. «И я тоже не знаю. А ты спроси у капель краски». Они, возможно, не знают, они свежие, но они спросят у пола, а пол у стен. У предметов друг от друга секретов нет. Так, например, лес как целая... Умнее одного отдельно взятого дерева. Но ум этот коллективный, поэтому одновременно является умом и отдельного дерева. И даже щепки того дерева. А лишак – это как бы собирательная, овеществившаяся душа. Но об этом сейчас не думай. Твоё дело – поговорить с каплями. Что-нибудь от прежней комнаты точно осталось, и ты это обязательно увидишь. Не получается. Это потому, что ты спешишь. Ты, как орущий ребенок, вбежавший в комнату, слишком возбуждена, чтобы что-то понимать. Неправда. Говорят тебе, замедлись. Не толкай предметы своими мыслями, не пугай их бестолковщиной. Не спеши, плыви в потоке. Просто смотри с любовью и думай, ведь они... Тоже существуют в бытии. Они созданы, они не напрасны, они кому-то нужны. Не то что... неважно, смотри. Ева послушно стала смотреть на капли. Поначалу она видела лишь капли. Потом подумала про одну каплю, что она похожа на вулкан. У неё даже кратер был, хоть и крошечный. А вон та, что в трещине, наверное, очень осторожная капля. Она спряталась и выглядывает оттуда с довольным видом. На неё-то никто не наступит. С ума сойти можно. Мне надо учить драконов. У меня молоток сейчас пищать будет. А я смотрю на капли, как ненормальные, рассердилась Ева. Она хотела оторвать от пола голову, чтобы сообщить стажару, что у нее ничего не вышло, и больше она ерундой не занимается. Но внезапно ощутила, что рядом с ней кто-то стоит. И это не стажар, который был сейчас у окна, где задумчиво жевал листик фиалки. Он обожал пробовать на вкус все подряд, включая капельки смолы на дереве или кусочки бумаги. Ева... тревожно зачерпнула взглядом пространство позади себя и внезапно увидела высокий складной столик со спускающейся с него тканью на столике книгу, а рядом женскую фигуру в длинной ночной рубашке. Девушка была совершенно реальной, не призрак и не привидение. Все это продолжалось несколько вязких растянувшихся, В участившихся ударах сердца мгновение, а потом девушка растаяла. Ева бросилась туда, где она стояла, и обнаружила, что вытоптанная в половицах тропинка завершается небольшим островком вытоптанного пола, словно полянка в лесу. «Что-то увидела?» – спокойно спросил стажар, продолжая спокойно жевать фиалку, но из осторожности не глотая. Он однажды отравился традесканцей и теперь не рисковал. Да, кровать стояла совсем не в том месте, у другой стены. И вон тот подсвечник, он тут чужой. Он Марии Чеховой не принадлежал, его просто за компанию подобрали. А тут столик стоял, высокий и складной. Сейчас его в комнате почему-то нет. А перед ним была девушка. Молилась, наверное». Ева, захлёбываясь, выпаливала слова. «Вот видишь, как иногда полезно разговаривать с предметами», – довольно сказал стажар. «Только, пожалуйста, потихоньку». Недавно один дяденька стал разговаривать с турникетами в метро, и его не так поняли. Хотя турникеты, на мой взгляд, были только рады пообщаться. Их все считают строгими, а на самом деле они очень застенчивые». оттого и стоят все время захлопнутые. А Анастасия этот способ использует? Ведь от предметов можно все узнать, спросил Ева. Далеко не все, только то, что происходило продолжительное время. Молилась Мария Чехова, видно, утром и вечером каждый день, и комната э т о запомнила. Но ведь к ней и подруги приходили, и брат Антон заглядывал. но ты всего этого не увидела. Так что способ хороший, но не универсальный. Всего лишь один из стажарских приёмчиков. Филат что-то вспомнил и улыбнулся. Правда, есть одно исключение, довольно полезное. Вещи, как и люди, запоминают человека, который причинил им боль, даже если это кратковременная боль. Сядь на гвоздь, и ты его сразу выделишь из общего ряда. Ты, например, когда-нибудь разговаривала с боксерской грушей в комнате Бермяты? Ева вежливо ответила, что пока, по счастью, нет. И напрасно. Очень тяжелая судьба у груши. Бермята н а з ы в а е т ее Эдуардом Петровичем. Когда у него скверное настроение, он подходит к г р у ш е бьет ее и говорит «Ты неэффективен, Петрович, ты не добился этой женщины!» Он спятил. «Зачем Эдуарду Петровичу добиваться женщины, когда он просто боксерская груша?» Удивилась Ева. Стажар провел пальцем по своим лохматым бровям. Когда он так делал, Еве каждый раз к а з а л о с ь что он уколется о проволоку. Эдуард Петрович тоже так считает и очень обижается, — сказал он. «Я сейчас тоже обижусь и начну метать молнии. Нечего в мою жизнь лезть. В своей гвоздиком ковыряйтесь!» Серьезно предупредил кто-то. В дверях комнаты стоял Бермята с тарелкой в руках. «Я вам бутерброда принес с расплавленным сыром». Но теперь мне хочется их самому съесть, чтобы вы нравственно страдали. — Простите, — торопливо сказал Ева. Бермята запыхтел и простил. — Волшебное слово это — простите. Чем раньше его произнесешь, тем труднее будет к тебе придраться, — буркнул он. Человек еще не разозлился, еще кровь в нем как следует не разогрелась. Он еще не успел доказать тебе, какая ты в о к о л ь я м ё б н а я А тут уже раз и повода нет ругаться. Главный принцип, чтобы сразу после п р о с т и т е не сорваться в самооправдание. Тут уж тебя догонят и встряхнут. б е р м е т а Уселся на кровать Марии Чеховой, и вскоре они уже вместе ели бутерброды. Расплавленный сыр где-то расплавился хорошо и тянулся, как жвачка, а где-то пересох и дыбился корочкой. «Вы очень обстоятельный», – сказала Ева, вспоминая своего папу, который мог полчаса мыть чистую чашку. у э э, -э отмахнулся Бермята, – «я хозяйственный лоботряс». У нас с Настасьей было совершенно разное детство. Она должна была просить у родителей разрешения, даже чтобы завести белую мышку. Ей приходилось долго строить планы, подбирать моменты, когда у мамы будет особое настроение, разбирать всякую там тонкую мимику лица, давать маме обещание следить за этой мышкой и обучать ее игре на скрипке. А у меня все было строго наоборот. Мои родители или орали на нас, или обнимались. Одно из двух. И все было можно. Я вообще ни о чем родителей не спрашивал. Мог завести хоть 200 носорогов. И родители ничего бы мне не сказали. Разве что завели бы какую-нибудь птицу рух, которая поклевала бы моих носорогов. «Разумеется, про носорогов было сказано ради красного словца?» – осторожно спросила Ева. Бермята тему развивать не стал, и вопрос так и подвис. «А с любовью я запутался», – продолжал Бермята. «Мне нужно уже на ком-нибудь жениться, потому что нужна же ясность. С Настасьей взвоешь». «Я потомок трактористов и животноводов. Я устроен так просто, что в упор не вижу сложностей. Кто там в себе разобрался, кто не разобрался. Все равно, как сидеть перед тарелкой, ковыряться вилкой и полчаса отвечать на вопрос, голоден ты или нет». Он уставился на тарелку, но там ничего не было. Последний бутерброд съел стажар. р Потомок трактористов вздохнул и почесал свой далекий от стройности, но в целом компактный животик. Хотя, конечно, тут есть нюансы. Когда-то, еще до Настасьи, я был влюблен в одну девушку. Страдал, что получаю мало внимания, хотя девушке я в целом нравился. А потом я разобрался, что у каждого человека... Свои приоритеты и своя емкость души. Той девушке на общение нужно было 15 минут в день. И, допустим, 10 минут из своих 15 она готова была уделить мне. А все остальное время грызла фундамент науки и даже трубку не снимала. И если бы я тогда это понял, то, конечно, эту девушку бы получил. причем не прикладывая никаких усилий но мне нужно было много внимания 10 минут в день не моя норма и моим детям которых еще нет 10 минут в день тоже будет маловато а ваша норма какая спросил его у меня она большая заявил бермята У меня талантов мало, и все они в руках, так что я могу целый день болтать. Хотя, конечно, иногда я затихаю. Вообще тонкая штука – валентность для общения. Она иногда открывается, а иногда закрывается. И ты не можешь выдавить из себя даже искренние улыбки или проявить к кому-то интерес. Пытаешься симулировать. Но так паршиво получается, что люди просекают подмену и обижаются. И им кажется, что не хотят общаться лично с ними, а не хотят общаться вообще. А через какое-то время валентность открывается, и все опять работает. «Так, может, ты сделаешь Настасье предложение?» – спросил Ева. Бермята опять запыхтел, как еж, и решительно встал. Настроение его обрушилось в пропасть, забыв захватить парашют. «Пойду-ка я поговорю на эту тему с Эдуардом Петровичем». «Петрович мне за все ответит», – пригрозил он. Вечером все погрузились в ровер и полетели на станцию метро «Беговая». где на шестом этаже пятиэтажного дома, да-да, именно так, жил грозный эксперт Макзилей Тибальд. Ровер бросили на крыше, на которой стояла прыгающая м а ш и н а самого Тибальда, а с ней рядом два летающих мотоцикла, из которых один был с коляской. Кроме того, на самом краю у спутниковых тарелок притулился маленький красный Матисс, с торчащими из люка на крыше стволами зенитного пулемета, который был едва ли не больше самого Матиза и сильно его перевешивал. И Любора сразу тут. «Это она с пулеметиками развлекается», – пояснила Анастасия. «А пулемет магический?» – спросила Ева. «Зачем магический? Обычный. Любора обожает оружие». Уверена, папа в детстве рассказывал ей примерно такие сказки. В маленьком домике жила маленькая девочка, и был у нее пулемет Дегтярева с клавишным предохранителем и улучшенным магазином на 47 патронов. Хороший у нее был папа. «Да», – отрывисто сказал Анастасия, – «служил оружейником у Магзелей, но однажды слился с фазанолем и погиб». «Обстоятельств не знаю, но обвинять его не могу». «Один раз впускаешь в своё сознание Фазаноля и вытеснить его потом очень трудно. Фазаноль никогда тебе не противоречит, но всегда выискивает в тебе главную слабость и раздувает её так, что она становится пожирающим пламенем и управляет тобой, пока ты горишь. Большинство помощников Фазаноля выгорают за считанные недели». Пламя ли белава – исключение, но они же не совсем люди. Настасья произнесла это сухо, без выражения, будто зачитывала этикетку. На е г о не смотрела. Однако той показалось, что у Настасьи к фазанолю есть личные счеты. В квартиру к Тибальду они спустились по лесенке, ведущей с крыши прямо на балкон. Когда они были на лесенке, Ева случайно заглянула в чердачные оконцы. В тесной комнатке перед мерцающими мониторами сидели четыре скелета и что-то напряженно рисовали на планшетах. Между ними прохаживался пятый скелет, одетый в живописные лохмотья надсмотрщика на галерах, щелкал плеткой и повторял «Больше добра! Больше котиков!» Опять щелчок и опять... «Больше добра, больше котиков!» «Что это?» – ухнула Ева. Бермята, отодвинув ее, заглянул в окошко. «Боись, у эксплуататор чертов! Я же говорил, что все картинки из-за него скелеты рисуют! Настася, ь говорил я или нет?» «Ты говорил детские книжки. И их тоже. Но ничего...» «Поймает как-нибудь этого некроманта парочка некрофагов». в мы уже на месте». Настасья постучала в балконное стекло. «Привет, Тибальд, а мы тут крюк в 20 километров сделали, чтобы мимо тебя пролететь». Тибальд недовольно отодвинулся, пропуская их. Он был в шелковом халате, небрежно запахнутым и открывающем заросли черной шерсти на груди. Косточка из нагрудного кармана исчезла, зато на голове появилась турецкая феска. «Привет, старый жулик! Сегодня ты похож на брачного афериста больше обычного», – приветствовал его Бермята. «Я тоже рад тебя видеть. Если быстро скажешь, чего тебе надо, обрадуюсь еще больше», – кисло отозвался т и б а л ь т С мужчинами он всегда был вял, игнорировал сам факт их существования и оживлялся только при виде хорошеньких женщин. «Тибальд, продолжаем!» – послышался звонкий голос за его спиной. Посреди длинной комнаты, явно растянутой при участии пятого измерения, стояла Любора. На могучей девушке был сетчатый свитер кольчуга. Над плечами приплясывали стреляющие трубы, перемещающиеся вместе с ее взглядом. В одной руке у нее был лист картона, в другой – небольшая бронеплита размером с книгу. «Я готова!» – доложила Любора. Тибальд разом вскинул руки точно г о т о в я щ и й с я играть пианист. На его безымянных пальцах сверкнули боевые перстни, выкованные в форме змей. Головки змей хищно выступали вперед. Такой же перстень в форме обвившей палец бронзовой змейки Ева видела у пламеля в электричке. «Давай!» – крикнула Любора. т и б а л ь т выпустил из правого перстня белую искру. Искра устремилась к Люборе, но та небрежно смахнула ее листом картона. «Еще!» – Тибальд выпустил другую искру, уже из перстня на левой руке – Эта искра была крупнее первой, но тоже белая. Искру Любора отразила уже не картоном, а бронеплитой. И так раз за разом порой Тибальд хитрил, выпуская несколько искр подряд из одного перстня или меняя п е р с н и В какой-то момент Любора ошиблась, и искра прожгла бронеплиту насквозь, оставив в ней узкое входное отверстие. Сама Любора успела присесть. «Видел?» «Как иголочка сквозь маслице прошла, а ведь даже не нагрелась!» — воскликнула она в восторге, потрясая бронеплитой. Ева жалась к стенке, напуганная отлетавшими искрами, некоторые из которых гасли почти у ее ног. «Как можно картоном отразить то, что пробивает броню?» — спросила она. «Можно», — отозвался Бермята. Это у з а у р я ц е в если что-то пробивает броню, то оно пробьет и бумагу. Магия – это не пуля и не луч лазера. Она всегда узкоспециализированная. Если искра заточена под бронеплиту, ее несложно отразить листом картона. Ну и наоборот. Почему? Но долго объяснять. Если совсем просто, в картоне и бронеплите разное распределение базовых стихий – к каждой из которых нужен свой ключ. Знаменитая защита антимаг – это, по сути, огромный бутерброд из кучи разных слоев, включая металлы, ткани, картон, керамику и все что угодно. Чтобы пробить все это сразу, приходится создавать искры просто чудовищной магической стоимости. Подбежавший т и б а л ь т возбужденно замахал руками, попутно остужая перстни. Предыдущий антимаг пробить все-таки можно, поведал он, но мы сейчас разрабатываем новый, вложили в разработку полмиллиона магров, привлекли три института боевой магии, прибавили еще десяток слоев, включая лед и огонь, плюс полная купольная защита ног и головы. Ни один боевой перстень такого магического напряжения не выдержит, по пальцу растечется, то это будет сюрприз для Фазаноля. «Но не для стажара», – не удержавшись, шепнул Еве Филат, – «достаточно будет вызвать конфликт двух находящихся рядом антимагов. Стравить, например, воздух в одном с землей в другом или огонь с водой. Атланты, одетые в антимаги, начнут врезаться друг в друга с такой силой, что разнесут все вокруг. И от силы это обойдется капов в пять». «А если атлант всего один?» Тогда подменю его жилет распознавания внутри или снаружи. Магия и без того их вечно путает. Жилет будет воспринимать как врага самого Атланта и защищать от него все, что находится снаружи. Но этот обойдется уже в целый магр. Дороговато. — О чем вы там шепчетесь? Чего дороговато? — с подозрением спросил т и б а л ь т Он оказался рядом и вперил в стажара свои внимательные глазки. «Говорю, дороговато прожигать будет. Магией не напасёшься», – не моргнув глазом, сказал Филат. «Это точно не напасёшься. Но впредь, молодой человек, знаете, такие вещи можно смело произносить вслух. Они весьма и весьма похвальны», – сказал т и б а л ь т и поощрительно похлопал стажара по плечу. Люборе не хотелось продолжать тренировку, и она взялась за приготовление ужина. Готовила она так быстро, что Настасья дважды щурилась, подозревая темпоральные махинации. Ну не могут руки человека в одну минуту переделать столько дел. Тебе, как обычно, и я и ч н у из 30 яичек поинтересовалась Любора убермяты. Можно и из 25 Ну и картошечки, и так, чисто символически, — отозвался тот, скромничая. Само собой, я уже почистила полведёрочка. А тебе, Настасья? Веточку укропа и одну маслину. Буржуазненько одобрила Любора, только не уверена, что у Тибальда есть маслиночки. У меня, как в Греции, всё есть, — гордо произнёс т и б а л ь т Здорово. «Но вот свой холодильничек открывай сам. Терпеть не могу заглядывать в холодильнички к некромагам!» Сказала Любора. «Я не н е к р о м а к я художник!» Возразил т и б а л ь т приоткрывая дверцу холодильника самое большое сантиметров на пять и зачем-то сразу загораживая ее спиной. «Правда? А на р а б о т а ш к е почему-то уверена, что ты экспертик!» «Маскируешься, кисточка?» «Они заблуждаются. Их сбивает с толку, что я гений!» Поморщившись, сказал т и б а л ь т и неосторожно отодвинулся. Глаза у Люборы расширились, и оба гранатомета на ее плечах четко показали на среднюю полку. «Что у тебя там?» «Ничего. Все приобретено законным путем и используется...» «Во благо человечества!» Некромак торопливо достал маслины и захлопнул дверцу. Возникла неловкая пауза, которую первым нарушил тот же т и б а л ь т н а работе сейчас тяжёлая полоса. Только с Люборой и оторвёшься. Каждый день совещание в тыке инструктажей. Начальство шпорит нас, чтобы мы что-то делали». Чтобы не быть виноватыми, мы все притворяемся, что что-то делаем. Но по факту всех тех, которые что-то делали, давно уволили. Потому что они забывали притворяться, а просто что-то делали. А Нахаба как? Прекрасно. Чертит графики личной эффективности. Заказал свой портрет и повесил его на главной лестнице. Ну, не он, конечно, а под Халимы. Невер был, конечно, против, но уступил воле масс. Теперь опаздываешь на работу, а на тебя укоризненно смотрит любимый начальник с портрета. «Тибальд», — сказал Анастасия, — «не злобствую. Все знают, что на самом деле ты очень ответственный». «Да», — довольно кивнул т и б а л ь т о т в е т с т в е н н ы й Если хочешь, могу тебя покусать, и ты тоже станешь ответственной». Укуси лучше б е р м я т у или стажара, мне и своей ответственности хватает. Увы, мужчин не кусаю. Мой дедушка в о л к а д л а к не кусал и мне не велел. Отказался некромак. Помогая картошке поскорее свариться, Любора выпустила из т р у п на плечах пару термических зарядов. Кухню обволокло душным паром, и на миг все словно провалились в пароходную трубу. «Картошечка готова! Сейчас положим на тарелочку, и можно подавать на столик», — сообщила Любора. Ева уже начала привыкать к ее бесконечным уменьшительным суффиксам. Как интересно, Любора делает доклады на рабочих совещаниях, видимо, так — Тут вот негодяйчики, мы подкрадываемся и бьём их кулачками по головушкам, выскативают новые негодяйчики и начинают стрелять в нас из искромётиков. Тогда вот тут мы ставим плазменный магомётик и стреляем в негодяйчиков чёрными дырочками. Главное, чтобы рядом не оказалось многоэтажечки. «Нахаба сейчас злой, как собачечка», – наябедничала Любора. открывая форточку, чтобы вышел пар. «А что стряслось?» «Мы потеряли двух магентов», – пояснил Тибальд. «Они успели сообщить, что Фазаноль планирует что-то крупное, не менее глобальное, чем с Хавгуфой, но потом перестали выходить на связь. Правда, одного магента мы обнаружили. Его прислали нам в б а н к е с фасолью». «Хорошо, что я ем всегда в очках. Привычка эксперта, знаете ли, всегда тщательно рассматривать то, что ты жуёшь». Тибальд щёлкнул ногтем по своим выпуклым стёклам. Печёная фасоль по-сербски. Наш магент был уменьшен в 45 раз, а скорость всех его биологических процессов увеличена в сотни раз. за один наш день он прожил 90 своих лет и умер быстрее чем мы успели придумать как ему помочь А он не оставил никаких записей на чем на ф а с о л и опять влезла люба о р она плохо располагает к письменности да и вообще мы нашли его поздно когда ему было хорошо за 80 из которых добрых пятьдесят годочков он провел в банке с фасолью Рассеянный такой дедулечка, какие-то клочочки одежды, борода ниже коленушек. Он уже плохо помнил, кто такой Фазаноля, а слушать наши голоса вообще не мог. Любой наш вопросик звучал для него, как рокот, длящийся долгие неделюшки. Он засыпал где-то на половине слова. Какое уж тут общеньице. б е р м е т а озабоченно взглянул на часы. Они были на бронзовой цепочке, с т а р и н н ы е п о х о ж и е на небольшую луковицу. Подарок б а б у ш к и на восемнадцать лет. Временами часы впадали в панику, начинали вертеть стрелками, и их торопливое тиканье явственно превращалось в голос «Опоздаешь, опоздаешь, опоздаешь». Утром, зная ленивую неспешность хозяина, часы хитрили и прибавляли полчаса. Бермята, зная эту их хитрость, Мысленно минусовал час И все равно ухитрялся опоздать «Пора к гарпиям лететь И вас мы берем с собой» Сказал он Люборе и Тибальду После чего быстро ввел их в курс дела «Надо же, золотое руно!» Воскликнула Любора Она согласилась мгновенно т и б а л ь т попытался заупрямиться, заявив, что ему еще всю ночь рисовать, и при этом тревожно покосился на чердак, на котором шла напряженная возня. Что-то там пыхтело, подскакивало, порой начинало пахнуть паленой проводкой. «Что там у тебя?» – спросил Бермята. «Мыши», – торопливо ответил художник-эксперт. «А сглаз на них навести не пробовал? Внушить им, что они летучие, чтоб они...» Попрыгали вниз. «Ну да, ты же великий гуманист», — сказал Вермята еще наивнее. «Да, да, обязательно. Ну, к г а р п и м так гарпиям. Помогать слабым женщинам наш мужской долг», — ответил д е б а л ь т и быстро засобирался. Они вышли на балкон и по лесенке поднялись на крышу. Чердачное окно Ева увидела, что на стуле сидит туго связанный компьютерными кабелями скелет надсмотрщика. На стене же дома появилась крупная надпись «Обидеть художника может каждый! Мы вышли на тропу войны!» Тибальд нахмурился и быстро оглянулся вокруг, но все культурно сделали вид, что ничего не заметили.